Сначала сложно, потом привычка. Делай раз, делай два и стань хозяином своей жизни. Предисловие. Мы с женой иногда шутим. Мол, даже из нашего пса можно сделать умелого убийцу. Было бы желание. Собаку можно научить чему угодно. Терпение и труд все перед труд. В этом люди с собаками очень похожи. Мы можем натренировать себя до такой степени, что будем добиваться практически любых результатов. Выучим новые языки, освоим кулинарное мастерство, научимся выживать в диких лесах Амазонки, но самое крутое — станем мастерами параллельной парковки. Да, для некоторых это подвиг. И мы можем выработать новые привычки, которые сделают нашу жизнь лучше, а нас здоровее, богаче, и продуктивнее. В этом практическом руководстве я расскажу о позитивных привычках, а главное о том, как их привить. Привычка это наше второе я. Привычки раскрывают нас как личность, определяют наши профессиональные навыки и амбиции. Мы взаимодействуем с окружающими и видим мир через призму привычек. Значит, если мы хотим прожить Здоровую, счастливую, полноценную жизнь нужно работать именно над привычками. Дело в том, что хорошие привычки трудно сформировать и еще труднее их закрепить. Сколько раз вы обещали себе начать заниматься спортом, но через несколько дней отказывались от этой идеи? Да, мне это, увы, знакомо. А давайте представим, что вы сумели найти полезные привычки, и ваше естество им не сопротивляется. Более того, вы с легкостью внедряете их в свою жизнь. Сколько положительных изменений они привнесли в вашу жизнь. Сколько уверенности вам придало знание, что здоровые перемены вопреки всему произошли. А значит, вы способны на большее. Заинтригованы? Что ж, вы попали по адресу. В этой книге Я поделюсь с вами проверенной методикой выработки полезных привычек, которая включает в себя 10 шагов. Эта стратегия универсальна. И что самое приятное, прогресс не заставит себя долго ждать. Прежде чем мы перейдем к самому главному, давайте обсудим, чего вы не найдете в этом руководстве. Думаю, вам это понравится. В этой книге вы не найдете. Большинство книг о развитии полезных привычек можно разделить на две категории. Первые рассказывают о привычках с научной точки зрения. Наш мозг — набор определенных алгоритмов, которые можно обхитрить. Мендельвидное тело, базальные ганглии, нейромедиаторы, электрохимические процессы, мол, именно эти ребята отвечают за привычки. Вторые, наоборот, по существу ничего не расскажут, зато будут всячески подбадривать настраивать на успех, что-то вроде бумажной группы поддержки. Вперед, ты все можешь. В таких книгах вы не найдете конкретных инструкций, но, возможно, после прочтения в вас проснется настрой что-то изменить. Сначала сложно, потом привычка не относится ни к одной из этих категорий. Она где-то посередине. Во-первых, о научных аспектах мы поговорим только вскользь. Все же некоторые процессы работы головного мозга стоит затронуть, потому что они играют важную роль в формировании привычек. Я буду освещать биологические процессы, когда это будет иметь практическую ценность. Конечно, тонкости работы нашего с вами мозга — очень интересная тема, но сейчас она будет только отвлекать. Во-вторых, в этой книге вы не найдете мотивационных речей и историй успеха. Безусловно, правильный настрой очень важен, но куда важнее получить точные инструкции к действию. Поэтому мы шаг за шагом будем прививать полезные привычки и менять вашу жизнь к лучшему. В-третьих, цель этой книги — не избавить от плохих привычек, а привить хорошие. Борьба с вредными привычками — совершенно другая тема, которая заслуживает отдельной книги. Даже процесс замены плохих привычек на хорошие выходит за рамки данного руководства. Здесь мы сосредоточимся на одной теме. Как сформировать и закрепить полезные привычки. Итак, что мы узнаем из книги «Сначала сложно, потом привычка»? Что мы узнаем? Эта книга включает в себя семь увлекательных разделов. Каждый из них по-своему важен и поможет вам сформировать полезные и устойчивые привычки. Впрочем, все разделы расположены таким образом, чтобы вы могли обратиться к тому, который сейчас вам важнее. Обратите внимание, в оглавлении все расписано довольно подробно. Это облегчит вам поиск нужной главы. Вот краткое описание каждого из семи разделов. Часть первая. Здесь вы узнаете, как именно полезные привычки повлияют на вашу жизнь. Этот раздел должен побудить вас к действию, воодушевить. Действительно, работа над собой — это трудный, ухабистый путь. Если вы споткнетесь, вернитесь к этой главе за порцией вдохновения. Часть вторая. Здесь мы коснемся теоретической, научной части. В этом разделе мы обсудим, как триггеры помогают нам в освоении новых привычек, как интегрировать привычки в свою повседневную жизнь и как работает система вознаграждения. Примечание. Система вознаграждения или система внутреннего подкрепления, по-английски reward system, совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия. Конец примечания. Напомню: сначала сложно, потом привычка. Это не научный трактат, а руководство. Поэтому теоретические сведения будут появляться по мере их практической необходимости. Часть третья. Вероятно, вы думаете, что без правильной мотивации невозможно сформировать некоторые привычки, например, ежедневно ходить в спортзал, или считаете, что прежде всего нужно развивать силу воли. В этом разделе мы узнаем. почему ни мотивация, ни сила воли не играют важной роли. Хорошая новость для тех, у кого с этим туго. Вместо этого мы выделим самый важный аспект формирования новых привычек и научимся им управлять. Часть четвертая. В этом разделе мы разберем план, который будет состоять из десяти простых шагов. Он станет вашей универсальной стратегией, чтобы освоить любую привычку. Кроме того, здесь вы найдете полезные советы на тему, как начать меняться уже здесь и сейчас. Часть пятая. К сожалению, даже лучшая стратегия сама по себе не гарантирует успеха. Многое будет зависеть от вас. В этом разделе вы найдете 7 рекомендаций по внедрению новых привычек. Часть шестая. Самое сложное в формировании новых привычек — закрепить их. Ведь всегда есть соблазн забросить. Например, по данным статистик Brain, только 8% взрослых американцев выполняют свои новогодние обещания. Примечание. Новогодние обещания. По-английски New Year's Resolutions — новогодний обед, клятва. Новогодняя традиция, распространенная в основном в англоязычном обществе. Обещание человека-идеалиста начать новую жизнь — Порвать с вредными привычками, принимаемое 1 января. Конец примечания. В этом разделе вы узнаете, как стать исключением из правил. Сделать так, чтобы новые привычки стали частью вашей жизни. Здесь вы найдете простую и эффективную систему Джерри Сайнфолда. Я и сам ее использую. Часть 7. Полезных привычек очень много. Так какие же выбрать? В этом разделе мы разберемся. что подходит вам больше всего, как вы сможете улучшить свою жизнь. Здесь никто не станет убеждать вас выбрать ту или иную привычку. Помните, вы — капитан своего корабля. Теперь, когда вы знаете, что вас ждет, напомню, все в ваших руках. Если это ваш первый опыт работы с привычками, рекомендую прослушать «Сначала сложно, потом привычка» от начала до конца. Затем, по мере освоения новых привычек, вы можете возвращаться к нужным разделам.